Элли залезла в интернет. Суррогатное материнство оказалось заезженной темой. Будучи по убеждению за заскоруглой материалисткой, а по образованию экономистом, она поняла, какой шикарный бизнес построен на человеческом несчастье. И сколько афер тут проворачивается. Через несколько дней она разбиралась теме теме досконально. Рынок суррогатного материнства набирал размах в мировом масштабе. Были страны? которые откровенно демпинговали, сбивали цены, например, Индия с ее бараками, заполненными беременными женщинами. Плотный ряд нар, как в концлагере, с тем отличием, что нет второго яруса. Беременному лазить тяжело, свалится хлопотнее берешься, товар пропадет. Спрос был устойчивым, потому что во многих развитых странах этот бизнес запрещен по моральным, этическим, религиозным соображениям. Суррогатное материнство выносили в страны третьего мира, как вредное производство. В Индию, в Белоруссию, в Россию. С глаз долой. Разделение труда, однако. Бедные рожают для богатых. Главный спор по этому вопросу состоял в том, что является предметом купли-продажи. Противники суррогатного материнства говорили, что женщина продает готового ребенка и тогда Это и постацирво торговли. Адвокаты этой практики утверждали, что суррогатная мать всего лишь оказывает услугу по вынашиванию, то есть это разновидность сферы услуг, И более. Покупается не ребенок, а специфическая услуга. В России стать суррогатной матерью могут только женщины, имеющие собственных детей, чтобы было меньше соблазнов оставить семье лишний род. А воспользоваться этой услугой «Можно только при наличии справки о бесплодии». Эля, которая только и делала, что рисовала для государства липовые справки о бесплодии своей фирмы, криво усмехнулась. Любая медицинская справка стоила копейки на черном рынке. Элли читала не для общего развития. Она проводила рекогностировку в том поле, где ей предстояло воевать. Давила в себе эмоции, сострадания возмущение, брезгливость, страх, которые могли отклонить ее от выбранного курса. Ей нужен ребенок, работорговля или услуга. есть то что? Главное, чтобы был живой и теплый, похожий на нее. Но даже если на Виктора, то тоже ничего. Все-таки не чужой человек, чтобы мамой называл. Все остальное она сожрут в кулак. раздавит себе, проглотит и не подавится. Только не думать, не думать, о действовать. А когда Эли начинала действовать, то Дунька в ней распрямляла плечи и шла на таран. Виктор называл такое ее настроение мравурным состоянием духа. Довольно скоро ей позвонили из клиники и пригласили на знакомство с потенциальной суррогатной матерью. Ею оказалась молодая женщина с простоватым лицом и испуганными глазами. Было что-то птичье в ее манерах, эдакая птичка-невеличка, неопределенной породы. Она сидела на стуле, как на жердочке в клетке, напряженная и испуганная. Но птицы мечтают ворваться на свободу, а у этой на лице читалась стойкая обреченность, как будто для нее весь мир – одна сплошная клетка. Одето аккуратно, минимум украшений и косметики. Понравится, хочет, продемонстрировать потенциальную надежность. Заключила или Их оставили наедине. или растерялась. Она чувствовала себя не заказчиком, а следователем. Но это все сантименты. Не думать, только действовать. Почему вы решили стать суррогатной матерью? Тоном доброго следователя начала она допрос. временное материальное затруднение понятно что этот вопрос ожидался и ответ женщина заготовила заранее но на слове временной произошла едва заметная заминка элли отметила это с удовлетворением она любила честность колдобит ее когда врет эти материальные затруднения похоже единственная постоянная величина ее жизни но дальше все пошло как пописанному как на детском утреннике или на прямой линии с президентом. Никакого экспромта. Все согласно сценарию. Заранее согласованные вопросы и отрепетированные ответы. А как ваш муж к этому относится? Он поддерживает меня. Это наше общее решение. Зашибись, подумала Эля. Дунька внутри зашипела. Убила бы. А можно узнать? Какие материальные трудности у вас? Почему так вышло? Это пустяки. Мы быстро их преодолеем. На моем физическом самочувствии это не сказывается. У меня хороший гемоглобин и нормальное эмоциональное состояние. Тонус мышц я поддерживаю в спортзале, выдала женщина очередную легенду. Она даже лобик наморщила, чтобы все сказать правильно, как доктор прописал. Ага. «Только врать мне не надо», — подумала Эля. А Донька добавила. «Мышцы она в зале качает. Жилу у тебя, не рвутся, когда ты пьяного мужика домой тащишь, когда парализованную мать переворачиваешь». Она таких картин у себя в деревне насмотрелась во всех ракурсах. «А вы уверены, что сможете отдать ребенка, которого родите? Не захотите оставить себе?» И Я в своей партнерской честности уверена. Во-первых, у меня уже есть двое детей. Во-вторых, нам нужны деньги. В-третьих, врачи оказывают грамотную психологическую помощь, правильно настраивают, чтобы уберечь от эмоциональной связи с ребенком. То есть перед сном ты будешь говорить себе, что мой ребенок – это просто мешок, набитый костями и мясом. Вместо колыбельной будешь петь мантры равнодушия. Беззвучно вопила Эля. Повисла пауза. Зачем-то Эля спросила. «А если у меня будет негритенок, выносите? Или вам желательно русского?» Потому как дернулась птичья шейка, было понятно, что к такому вопросу в рамках грамотной психологической помощи не подготовили. Поэтому и ответ вышел неприлично искренний. «Желательно русского. Все-таки внутри...» Вот это неполиткорректность и решила дело. «Знаете что?» — сказала Эля, командным голосом вставая. «Хватит с нас этих стен! Хотите со мной пиво выпить? Я плачу. Только чурпить, а не клювик мочить!» А про себя добавила. «И сидеть на всю жопу, а не на краешке, как человек, а не как птица!» «Согласна!» — чирикнули ей в ответ. Боясь, что Эля передумает.